Александр Берг. Моя фамилия Павлов. Роман. Пролог. Неизвестно кто, неизвестно где и неизвестно когда. Ты все же считаешь, что они заслуживают второй шанс? Да, среди них достаточно достойных. Кто не заслуживает такой судьбы? Хорошо, у них будет шанс, но только один. «Благодарю тебя. Ты выбрал своего посланца?» «Да. Только помни, никаких сверхспособностей. Только память, иначе все будет бесполезно. Какой прок от посланца, если он не будет помнить ни своей жизни, ни жизни реципиента. «Да будет так». 8 августа 2024 года. Санкт-Петербург. Чертов кашель! Как же он меня достал! Я согнулся от приступа, а сам выматерил чертовых пиндосов. Похоже, эта корона меня скоро доконает. И так уже почти половина страны от нее умерла. Все началось в 2022, после того, как в Су на Новый год нанесли массированный удар по Белгороду из американских Хаймарсов дальнобойными ракетами с объемно детонирующими боеголовками. Удар украинских ракет пришелся по спальному району, и хотя наша противовоздушная оборона сбила практически все ракеты, но две из них все же прорвались. Жертвами стали более 7 тысяч человек, причем среди них не было ни одного военного. Это стало последней точкой, В ответ началась настоящая охота за руководством Украины и не только. В воздух поднялись стратегии, взяв курс на Киев, чем до смерти напугали все НАТО. Были уничтожены объемно детонирующими бомбами Мэрия, Рада, Дом правительства и еще с десяток других правительственных объектов, причем не точечным ударом ракеты с фугасной боеголовкой, как раньше для минимизации ущерба гражданским строениям, а бомбами с объемно детонирующей боевой частью. Затем подобные удары стали наносить непрерывно по воинским частям, а также по станциям, дорогам и мостам в западной части страны. А еще пшеки все же полезли на незалежную, правда, под видом наемников, Поэтому заодно под удары попали поляки, которые прибыли на Украину. В Польше поднялся большой вой после гибели нескольких тысяч польских наемников в течение всего пары дней. Но это было еще не все. Решившись на аннексию западной части Украины, поляки начали вводить туда свои войска и сразу попали под массированные удары российской армии. Когда наши ТУ-95 обрабатывали их, поляки попытались забить тех своими истребителями. В результате в небе над Украиной завязался воздушный бой. Итогом стало повреждение одного стратега, один забитый и три поврежденных российских СУ-35, а поляки в общей сложности потеряли 14 своих Ф-16 ястребов. Попытки поляков... Представить это, как нападения на НАТО с треском провалились, поскольку в Вашингтоне испугались, что попытка НАТО вступиться за Польшу приведет к ядерной войне с Россией. Тем более, что наши ракетные войска стратегического назначения были подняты по тревоге, а все ударные подлодки срочно покинули свои базы. Россия явно показала, что в случае чего готова к нанесению массированного ядерного удара по странам НАТО. В результате полякам пришлось утереться и только обиженно вопить на весь мир. Все попытки так называемого прогрессивного человечества надавить на Россию также провалились. После удара по жилому району и гибели семи тысяч мирных жителей в глазах всего мира Россия была в своем праве. На линии фронта также вовсю стали применять подобные боеприпасы, и в середине января 2023 года фронт рухнул. Без поставок техники боеприпасов и пополнения наемниками ВСУ стали разбегаться. Всем стало понятно, что очередная вашингтонская авантюра окончательно провалилась. При этом Еврокомиссия все же постановила отдать замороженные российские резервы Украине после чего последовал молниеносный ответ России. Во-первых, Россия прекратила любые торгово-коммерческие операции с Европой. А во-вторых, все депутаты Еврокомиссии, проголосовавшие за признание России страной-спонсором терроризма, а также голосовавшие за санкции, как и члены их семей, получили пожизненный запрет на посещение России. А в Европе тем временем начался хаос, Курс русофобских политиков привел к краху экономики из-за полного прекращения торговли с Россией. Теперь уже не десятки, а сотни предприятий обанкротились, уволив сотни тысяч своих рабочих. После чего начались массовые протесты, порой переходящие в настоящие сражения с полицией. А на этом фоне зеленое правительство Германии с треском вылетело из власти после того, как миллионы немцев вышли к Бундестагу скандируя «Шольц и Бербок – прочь!». К власти пришли левые и правые под руководством Сары Вагенгнехт, которые провели референдум по выходу страны из Евросоюза и НАТО. Его поддержало большинство немцев, после чего новое правительство сняло в одностороннем порядке все санкции с России. Все это вызвало новую волну истерии в Европе и Америке. Причем больше всех возмущались Польша и Прибалтика. Мир окончательно разделился на Запад и Восток. Поняв, что украинская авантюра не просто провалилась, а провалилась с треском, Соединенные Штаты Америки пошли в банк Сразу в Китае, России, Индии и Германии началась эпидемия нового штамма короны причем с очень большой смертностью. Одновременно с этим в Соединенных Штатах Америки, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и европейских странах в принудительном порядке стали прививать население. Но тоже очень странно. В первую очередь вакцинировали работающих и совершенно не прививали многочисленных мигрантов. Исключением стала только Германия, которая начала активно сотрудничать с Россией и в которой снова стал расти уровень жизни населения. На этом фоне поддержка населением партии Сары Вагенгнехт и «Альтернатива для Германии», которые наглядно показали, что для них на первом месте благополучие своих граждан, а не интересы американских денежных мешков, выросло максимально, и правые отлично уживались с левыми. Российское правительство поняло, что начавшаяся эпидемия нового штамма ковида, есть не что иное, как настоящая биологическая война, развязанная Америкой в попытке удержать свою гегемонию в мире. После того, как больше 60% населения России умерло от болезни, президент все же решился и по Америке был нанесен ответный массированный ядерный удар. Два Посейдона, подорванные по обе стороны материка, просто смыли гигантской морской волной Сан-Франциско и Нью-Йорк. На месте Англии остались радиоактивные обугленные руины, досталось и другим англоязычным странам. Ни одна из них не осталась без своего подарка. Также были нанесены удары и по европейским базам. Исключением стала Германия, которая за прошедший год ликвидировала у себя все базы НАТО. Хельсинки и Стокгольм также сгорели в атомном пламени, так как официально вошли в Северо-Атлантический Альянс. А ничего этого я, разумеется, не знал. Я просто шел из магазина, когда сзади возникла ярчайшая вспышка. А когда я обернулся, то над горизонтом рос гриб ядерного взрыва. А потом до меня дошла ударная волна. Прямо на моих глазах сносились дома, я даже не пытался спрятаться и укрыться. Зачем? Все равно мне и так оставалось немного, так зачем продлевать мучения? Я спокойно стоял и смотрел, пока ударная волна не достигла меня, а затем просто выключили свет. Почти все ракеты, выпущенные НАТО в ответ, были сбиты нашей противовоздушной обороной. Но около десятой их части удалось прорваться, и одна из них рванула над Санкт-Петербургом. Но и затеявшая все это американская элита, те из нее, кто выжил в начавшемся атомном апокалипсисе, поняли, что все равно проиграли. Россия, осознав, что умирает, решила захватить своих убийц с собой в могилу. Теперь оставшиеся в живых американские кукловоды получили полностью уничтоженную страну, с немногочисленным выжившим населением, которое явно не будет им подчиняться. Сколько можно протянуть в бункерах, пускай и оборудованных по последнему слову техники, что будет через 10 лет, а через 20? Это был полный крах. Если до этого еще был чистый мир, то теперь среди оставшихся начнется грызня за пригодную для жизни территорию и вряд ли для них там найдется место».